Галины Вишневской её бабушка разоблачают. Теперь самое время вернуться ещё раз к тому, что о своём убийстве писал в телёнке сам не доубитый. Я летом 1971 года был лишён своего Рождества. Уточним. Речь идёт о даче в селе Рождеству на Истре, на Рафаминского района Московской области. Её снимок, разумеется, в книге есть. Она принадлежала вовсе не ему, а Решетовской, которая после того, как он ещё в 1969 году сошёлся с со Энн Сетловой, естественно, наконец предложил ему очистить помещение. И хотя тут же после вышибона с дачи жены сложеницы проворно поселился на даче Растраповича и Вишневской, но говорит: "В первые за много лет мне плохо писалось, я нервничал среди лета. Как мне нельзя" решился ехать на юг по местам моего детства собирать материалы а начать с тёти, у которой не было уже 8 лет. Страница 295. Почему нельзя было ехать среди лета на юг? Потому что лето стояло ужасно жаркое, а он, видимо, плохо переносит жару. Однако поехал. Галина Вишневская рассказывает об этом. Однажды летом 1971 года. Александр Исаевич объявил нам, что едет с приятелем под Ростов и на Дон собирать материалы для своей книги. Ехать они решили на его стареньком москвиче. И мы пришли в ужас от этой затеи. Да как же вы поедете на нём? Он ведь развалится по дороге. Одно название, что машина, а путь-то дальний. Действительно, от Москвы до Ростова более 1200 км. Не взирая ни на какие доводы, Саня уехал, обещая вернуться через 2 недели. Галина Вишневская, Галина, Москва, 1996, страница 356-367. Но как мы знаем, в Новочеркасске Солженицын стал жертвой операции укол в задницу, получил смертельную инъекцию ужасного яда рицинина. Руководителя операции, помните, Уверен сказал: всё крышкой, теперь он долго не протянет. Но задница хоть бы что. Её обладатель не только дивным образом не почувствовал укола, но и лихо продолжал тянуть дальше, к любимой тётушке в Тихарецк. А это отного черкаска по и километров 250. Но говорит, меня в дороге опалило ещё бы. Тем летом и в Москве дышать было нечем. А тут в первых числах августа плохо переносящий жару человек, которому идёт шестой десяток, едет полторы тысячи километров в маленьком, как консервная банка, раскалённым южным солнцем Москвичию. Вот и опалило. И не доехав едва едва до тётушки, племянник повернул обратно. Вишневский Дня через три, если точно 11 или 12 августа, Владимир Бушин, рано утром появляется Саня, вернулся. Но что это? Он не идет, а еле бредет. Боже мой, Саня, что случилось? Ноги и все тело его покрылось огромными пузырями, как после страшного ожога. Может, подсыпали в еду что-нибудь там же? Ростропович тот час вызвал врача. И, конечно же, не какого-нибудь участкового из районной поликлиники, а известного. Спрашиваем доктора, что же с ним такое. Тот отвечает, что похоже на сильную аллергию. Я даже не представляла, продолжает знаменитая певица, что бывает такая аллергия. Но тут же вспомнила детство. У моей покойной бабушки были такие пузыри, когда она обгорела у печки. Там же страница 375. Итак, аллергии бабушкина болезнь, а не злодейство в КГБ. Что же дальше? Лето в тот год стояло жаркое, душное, вспоминает Галина Павловна. Поставили мы для Сани раскладушку в тень под кусты. Там он и лежал несколько дней. Но надо полагать, дня три, четыре, пять. Солженица на это не устраивает. Не три дня, а три месяца пролежал я пластом в загадочных волдырях, в бинтах, беспомощный. Почему же в загадочных, если твёрдо уверен, что это дело рук КГБ. И выходит, что лежал он и разгадывал загадку до 10 числа ноября. И всё на раскладушке, и всё под кустиками. Однако там же под кустиками при всей беспомощности уже 13 августа, то есть сразу по прибытии, накатал письмо председателю КГБ Юрию Владимировичу Андропову и председателю Совета министров к Сигму. И в письмах этих ни слова о злодейском покушении за загадочных Волдырях, а о том, что садовый домик опять назван и моим в его отсутствии, как некогда ясная поляна в отсутствии Льва Толстого, под версиобуску. Да ещё из-под тех же кустиков вёл переписку со шведской академией и Нобелевским комитетом. Вот так крышка.